Респектабельность самой дорогой ресторации приграничья становилась очевидна еще с порога. Это было единственное место, где в качестве привратников имелись два светлых полуэльфа. Стройные, миловидные, изящные, но силой сравнимые со здоровым троллем, юноши чуть склонились, приветствуя нас, и одновременно произнесли «Темного вечера вам, лорд Тьер! темного вечера вашей спутнице». Магистр едва заметно кивнул и повел меня по лестнице, которую устилал золотой ковер. Гоблин-привратник радушно распахнул двери, и я вошла в роскошный, отделанный золотом и бирюзой зал. «Предлагаю отдельный кабинет», — произнес лортьер, снимая с меня плащ. «Общий зал!» — шепотом, но непреклонно ответила я. «Очень-очень зря! К нам подбежал почтенный полугном, Мастер Алитери. Отдельные кабинеты оборудованы раскладными диванами, и вам там совершенно никто не помешает. Мы с лордом Тьером застыли одновременно. Я стремительно покраснела. Лорд-директор раздраженно поинтересовался. Что же вы ранее мне о данной особенности отдельных кабинетов не сообщали? Полугном осознал, что предложение было не к месту, побледнел и, заикаясь, ответил. Так раньше в одиночестве ужинать изволили. И тут магистр произнес то, чего я никак не ожидала. «Леди, моя невеста, цвет лица мастера Алитери претерпел изменения от белоснежного до ярко-алого. Я бросила несколько недоуменный взгляд на лорда Тьера, тот невозмутимо потребовал. Лучший столик, лучшее вино и букет черных роз». После чего по была сброшена вся верхняя одежда, он ее быстренько передал слуге и тут же засеменил вперед, ведя нас за собой и приговаривая, «Конечно, конечно, лортьер, все будет сделано в лучшем виде!» «Невеста, какое радостное событие! Примите мои искренние поздравления!» На его лепет оборачивались многочисленные посетители, которые затем бросали на меня недоуменные взгляды. И мне вдруг стало не по себе. Почему-то подумалось, что надо было туфли обуть, все же и украшения надеть, и... — Прошу вас, леди! — начал полугном. — Ряты, подсказал лортьер, помогая сесть и придвигая стул ближе к столу. Вид у меня, наверное, в тот момент был растерянный, но одно я отметила сразу. Нам действительно отдали лучший столик. И теперь нас видели все. — Дея, вы прекрасно выглядите, — неожиданно произнес магистр. — Да? Моя нервозность так заметна, что вы решили поддержать морально? К моему удивлению, лорд Тьер негромко рассмеялся и, улыбнувшись, сказал, — поверьте мужчине, знающему толк в женской красоте, в этом зале ни одна дама не сравнится с вами. Я смутилась, покраснела и постаралась смотреть куда угодно только не на магистра. Грустно думать, что его слова и чувства обусловлены только проклятием. Очень грустно. И тут я заметила парочку стройных полуоборотней, которые осторожно вносили в зал огромное зеркало залоченное праве. оправе. И если Юрао замаскировался прилично, то не узнать хулиганистую ухмылочку Ряи было невозможно. — Кого вы там увидели? — заинтересовался лортьер. Зеркало. Я не стала раскрывать личности его вносящих. Собираетесь проверить мои слова? Нет, грустно улыбнувшись, я добавила, не хочу разочаровываться, а так можно даже поверить. Во что? Чуть напряженный тон, и я все же взглянула на лорда-директора. Дыхание перехватило мгновенно. Безупречно прекрасен, таинственно опасен и трогательно нежен. Вот так, и понимая, что... «Лучшее вино для влюбленных», — пропел полугном, видимо, решивший обслуживать нас лично. Мы молчали, пока прислуга подносила блюда, а владелец ресторации сам располагал их на столе. Запеченный поросенок, салат из ярких лесных трав, дары моря в разнообразных закусках и два высоких праздничных бокала, в которые полугном Проворно наливал вино. Ужин действительно был бы великолепен, и месяц для этого достойный повод. А так я себя чувствовала странно. А тут еще и букет черных роз принесли на длинной алой ножке. Романтика! Право не стоило, пробурчала я, едва мастер Алитери нас покинул. Магистр ответил загадочной улыбкой, поднял бокал, вынуждая последовать его примеру и произнес тост, за то, чтобы сегодня я получил положительный ответ на самый важный вопрос, который только может задать мужчина своей избраннице. У меня дрогнула рука, и я вынуждена была поставить бокал обратно, чтобы не разлить вино, а после, тяжело вздохнув, честно спросила, «Это шутка?» Лицо магистра из таинственно ликующего стало обиженно растерянным, после чего он также водрузил свой бокал на стол и поинтересовался. «Интересно, почему абсолютно все мои слова вы воспринимаете с изрядной долей недоверия?» «Да что там с изрядной долей?» И тьер грустно добавил, «Вы не верите ни единому моему слову». Мне тоже стало грустно, и я тихо пояснила свою позицию. «Мы с вами оба знаем, что все дело в проклятии». Движение, и руки лорда Тьера, сцепленные в замок, легли на стол. Взгляд темных, мерцающих глаз был направлен на меня, а лицо вновь стало жестким, вмиг напомнив, что передо мной член Ордена Бессмертных. Затем началось. «Я бесконечно рад, что мы все же ужинаем не в моем доме, а в данной ресторации. Есть шанс, что вы не сбежите, и я сумею все же...» объяснить произошедшее. Смутившись, я подумала, что не имею никакого желания обсуждать случившееся, но лорд считал иначе. Итак, проклятие. Как-то даже угрожающе произнес он. Оно действительно имело место быть и действительно относится к запрещенным законам. Если бы не одно «но». Я заинтересовалась, и, выдержав паузу, лорд-директор устало сказал, Меня невозможно проклясть без моего на то желания. У меня достаточно сильная аура и железная сила воли, что позволяет нейтрализовать любое магическое влияние. Абсолютно любое. Не могу сказать, что я был счастлив получить проклятие страсти десятого уровня от той, которая даже не осознавала, что творила, но... Но я бы солгал, сказав, что не желал этого желал, и потому попал под влияние проклятия. Задержав дыхание, я слушала его слова и все никак, никак не могла понять сути, а магистр добавил «А моя ярость?» Я был зол на себя, Дея, именно на себя, что не удержался, что допустил, что так и не смог сказать вам того, для чего, собственно, вызвал в свой кабинет. Вот он, Момент истины. Чуть поддавшись вперед, я спросила, а зачем вы тогда вызвали меня в свой кабинет? Просто действительно интересно. Мог бы просто отчислить письменным уведомлением и никаких проблем, и ни тебе проклятия, ни неприятностей с темной эльфийкой и таинственным убийцей. Мне было бы плохо, да, но лорду Тьеру было бы преотлично даже. «Так зачем?» – продолжала настаивать я. Но, к моему искреннему удивлению, лорд-директор опустил глаза, вновь взял бокал в руки, начал неторопливо крутить его, глядя на блики света, отражающиеся в вине. И я бы потребовала ответа, но почему-то тоже молчала, следя за тем, как переливается рубиновая жидкость в его бокале. — Да я, — вдруг заговорил лорд-тьер, — скажите, правда всегда вознаграждается по достоинству? или в любой ситуации лучше промолчать. Меня всегда учили, что молчание золото. Пожав плечами, ответила я. И в чем-то это так, но пока я молчала, моя жизнь размеренно катилась в бездну. А там, в вашем кабинете, я не сдержалась и не смолчала. Но не могу сказать, что сейчас сожалею об этом. Ответом на мои слова стала загадочная улыбка. И лорд Тьер чуть лукаво ответил, «Меня более чем устраивает текущее развитие событий, и потому я промолчу по поводу обсуждаемого вызова в мой кабинет. Могу сказать лишь одно. Я очень рад, что все случилось именно так». «Как?» «Просто все никак не в силах поверить, что магистр, зная о проклятии, рад ему». Вновь подняв бокал, Лортьер, глядя в мои глаза, с улыбкой пояснил, — Я рад, что узнал вас вот такой, настоящий. Я бесконечно рад, что сумел сдержаться и не испортил того волшебного чувства, что родилось вопреки всему, и я счастлив знать, что не безразличен вам, Дея. Прекрасный тост, — почему-то ответила я и дрожащими руками подняла бокал, выпила вино единым махом наплевав на правила приличия, пытаясь хоть как-то сдержать нарастающую внутреннюю дрожь. «Меня просто трясло, а магистр...» «Еще вина?» «Да, пожалуй», — я вновь старательно отводила взгляд от лорда Тьера. «Дея», — тихо позвал он, — «Дея, посмотрите на меня!» Я продолжала смотреть куда угодно, кроме лорда-директора. «Дея!» Нам еще обратное путешествие в карете предстоит. Плохая была идея, очень плохая, но тут я вспомнила его прикосновение в наемном экипаже и поменяла мнение. Хорошая идея, очень хорошая, но вот все это продолжать, это уже плохо. Я, взяв уже вновь полный бокал, испуганно посмотрела на магистра, но выговорить что-либо была не в силах.